Глава 15. Вороны. Первое, что почувствовала Алана, едва Эверлинг зашел в ее кабинет, а не менее. Всё тело вдруг стало свинцовым, перестало слушаться. Она не могла двигаться, только говорить. Метнула на него разъяренный взгляд, но сделать ничего не смогла, когда он успел применить магию. Алана не считала Эверлинга сильнее себя — Но в момент, когда ее полностью обездвижили, на секунду пожалела, что сказала ему об этом в лицо. Не стоило злить убийц. Алана это знала, но от чего-то в Эверлинге, несмотря на все принесенные им смерти, убийцу не видела. Эверлинг сел на диван и позволил сесть Алане. Она резко опустилась на кресло за столом, цокнув языком в знак протеста. Такое обращение Алану приводило в бешенство и скрывать свое отношение она не собиралась. «Ты видел Веласкеса?» – изрекла Алана. Ей следовало быть осторожнее. С такими, как Эверлинг, шутки плохи. Одно неверное слово, и она распрощается с жизнью. «Видел», – подтвердил Эверлинг. Она слышала, что он с большим трудом старается держать себя в руках, старается не сорваться и не поднимать шум, старается ей поверить. Окажись, Алана на его месте уже разнесла бы весь кабинет. Владея она магией, уже бы пролила кровь. В эту секунду Алана начала уважать Эверлинга чуть больше. «И ты думаешь, что я сдам вас королю Иоганну?» — продолжила Алана как можно более сдержанно. это не так? Не такой был у тебя план?» Его спокойствие трещало, рвалось, рассыпалось. Он сжал кулаки, выдохнул. Он очень хотел врезать Алане по лицу, но уговаривал себя этого не делать. Алана принадлежала тому типу женщин, на которых опасно поднимать руку. Нет, не такой, коротко ответила Алана. Злить Эверлинга еще больше она не хотела, но ей казалось, будто от ее ответов и сдержанности мало что зависит. Он посмотрел на нее со злостью. Зеленые глаза потемнели от ярости, зрачки расширились. Алана поджала, а потом облизала губы. Эверлин резко поднялся и впечатал голову Аланы в стол, не сдержался. Рамка с фотографией упала. Алана почувствовала, что тело снова принадлежит ей и быстро вскочила на ноги. Кресло отодвинулось, с треском упало на пол, и Алана вцепилась в запястье Эверлинга ногтями. Он поморщился, но в ответ только сильнее сжал ее волосы и заставил выйти из-за стола. Оттолкнул и вжал в стену, надавив на спину достаточно сильно, чтобы она не пыталась освободиться. Дыхание сбилось у обоих. Алана усмехнулась и прищурила единственный глаз – Тонкая струйка крови с лба стекла прямо на него, и видеть стало труднее. «Сучка ты, драная!» — прошепел Эверлинг. «Думаешь, я поверю тебе?» «Тебе бы научиться не бросаться на людей, боец. В реальной жизни это умение может пригодиться!» Алана вскрикнула, когда Эверлинг рывком сильнее вжал ее в стену. Дверь распахнулась. «Я разберусь без тебя!» Он ослабил хватку, понимая, что Алане уже стало нечем дышать. Она облегченно выдохнула и немного расслабила плечи. В кабинет ворвались шестеро людей в черной одежде. Среди них Эверлинг разглядел миниатюрную Этелью, которой сверкали глаза. Все держали в руках оружие. Кто пистолет, кто револьвер, кто ружье. И все целились в него. Он знал, что поступал неправильно. Знал, что Эванжелина упрекнула бы его, будь она здесь. Знал, что Джадара и Джейли смущенно промолчали бы. Знал, что Герси только разочарованно посмотрел бы на него, и разочарование в его глазах соразило бы Эверлинга сильнее любых упреков. Эверлинг ослабил хватку, но не отступил. Пусти Алану! Это прошипела Этель. Она вздернула руку, наставив револьвер на Эверлинга и сделала шаг вперед. Палец твердо лежал на спусковом крючке, готовый мгновенно спустить механизм в любой момент. Отойди от нее! Голос отель как-то изменился, стал тверже, увереннее, в нем зазвенела сталь. Такой голос совершенно не подходил девочке. Но, несмотря на внешность, отель не была слабой, напомнил себе Эверлинг, и отошел на два шага от Аланы. Все же спорить с воронами, когда его в любой момент могут подстрелить, было не лучшей идеей. В коридоре послышались шаги и знакомые Эверлингу голоса. Алана быстрыми движениями вытерла кровь, но на губах у нее плясала довольная усмешка. «А вы явно не так просты, как кажетесь». Эверлинг принял это за комплимент, почувствовал удовлетворение. Направленные на него дуло никуда не делись. Каждая ворона была готова его убить, стоило Алане сказать, но она не говорила. Дверь в кабинет открылась. Боковым зрением Эверлинг заметил Джейли и Джадеру, удивленных и взлохмаченных. Позади них стоял Герси и в упор смотрел на Эверлинга, молча спрашивая, «Что ты опять тут устроил?» Упрекать Герсия было не в чем, в конце концов, это Эверлинг всегда творил беспредел, что на арене, что, как оказалось, вне ее. Кое-как он успокоился, не до конца, чтобы сесть и спокойно поговорить, но достаточно, чтобы больше не нападать на Алану. Она отряхнула одежду, хотя пыль на нее не могла попасть. Кабинет был чистым, а потом вернулась за стол, словно ничего не произошло, и сказала, «Вы все свободны», — Алана кивнула Этель, — «можете идти». Этель хотела возразить, но Алана вскинула руку. Она не хотела лишних разговоров, не хотела вопросов и ответов. Этель нахмурилась, но послушно направилась к выходу. Остальные пятеро ворон следом за ней. «Теперь ты готов меня выслушать?» деловито поинтересовалась Алана. Эверлингу не хотелось признавать своих ошибок. У него вообще с признаниями всегда было очень тяжело. Но он согласился, и Алана указала ему на диван. Посмотрела на Джадеру и Джейли, Столкнулась взглядом с Герсием и жестом их тоже пригласила зайти. Когда все четверо расселись на два диванчика, Алана заговорила. «Я не собираюсь выдавать вас Виласкису. От вас я получу то, что нужно. А армии дам ложный след. Я уже делала так, когда они искали тех, с кем мне выгоднее сотрудничать, нежели воевать. Проблема в том, что... «Что вы не можете отказать армии и королю?» — закончил за нее Герсий. «К сожалению». Неохотно подтвердила Алана. Мне не впервые обманывать Веласкиса, даже мои шпионы иногда могут ошибиться. И сколько раз они могут ошибиться перед королем? Спросил Герси. Все посмотрели на него, даже Эверлинг, больше всего не желавший сейчас встречаться с Герсием взглядом. На что он намекал, все поняли. Никто не произнес этого вслух. Лучше бы ни разу, серьезно ответила Алана. Но еще одну ошибку он мне простит. «Почему мы должны вам верить?» Наконец вклинился Эверлинг. Джадара и Джейли одновременно опустили головы. Они вообще-то тоже об этом думали, но сошлись на том, что выбора у них нет, а предложение Аланы — наилучший выход из ситуации. К тому же цена за ее помощь оказалась не такой высокой, как могла. Алана пожала плечами. «Потому что если бы я хотела вас сдать, солдаты форта уже были бы здесь во главе с фельдмаршалом Веласкесом». Они бы уже поставили вас на колени и надели наручники и вели на казнь или чего похуже. Алана не представляла, что им грозило в случае, если Кахир Веласкес сможет выйти на след и найдет их. Алана не хотела это представлять и не хотела знать. «Неубедительно», — только и ответил Эверлинг. «Он уже открывал дверь, чтобы выйти, как Алана дала ему еще одну причину». «Жизнь моей дочери важнее, а ваша подруга может помочь, хотя бы попытаться. Это убедительно?» Он остановился, чуть повернул голову в бок, хотел ответить, но не смог подобрать нужных слов, и вышел. Герсий был готов извиниться за Эверлинга, но вдруг понял, что сам не может сформулировать мысли. «Как вообще можно просить прощения за другого человека?» Пусть Герсий знал каждую эмоцию Эверлинга — Уже давно изучил все его движения, взгляды, но даже так не всегда мог его понять. Сейчас в нем бился страх довериться незнакомке и болезненное желание спасти их всех, но ни в коем случае никому не показать растерзанные привязанности. Герси знал, что Эверлинг годами убивал в себе чувство вины, препарирующее его совесть, но ничем не мог помочь. Джадера встала, чуть не упав на ровном месте, и неловко улыбнулась, заметив на себе внимание Аланы. Джей Лей, поддержав сестру за локоть, пробубнил неразборчивое «Извините» и «Спасибо». Когда Алана осталась одна, она вяло собрала волосы в лохматый пучок и открыла папку с досье Джахи Мани. «Если ты хочешь мне что-то сказать, то говори». Без прелюдий бросил Эверлинг Герсию, когда они оба оказались в коридоре и направились к лестнице. Джадара и Джей Лей шли чуть позади, оглядываясь на шестерых ворон, все еще настороженно провожающих взглядами Эверлинга, будто бы ожидали его следующего нападения и хотели вновь достать оружие и прицелиться в голову. Эверлинг не удостоил их своим вниманием, мысленно посчитав их пустым местом. Герси не отставал ни на шаг и пытался прикрыть раздражением печаль. Эверлинг ощущал его грусть на себе. Не так, как Герси чувствовал чужие эмоции, Скорее, Эверлинг просто хорошо знал его и понимал, что Герсию достаточно просто находиться рядом. «Хочу сказать, что твоя несдержанность нас погубит», в противовес своим словам и чувствам произнес Герси невозмутимо. «Нет, это не то, что ты хочешь мне сказать», не согласился Эверлинг. Они поднялись на второй этаж. «Ты идиот». «Это уже больше похоже на правду», холодно согласился Эверлинг. Герсий внутренне содрогнулся от его тона, так похожего на тот, которым ему отдавал приказы герцог Валентин Вилфорд. Быстро отогнал непрошенные мысли и вновь заговорил с Эверлингом, который никогда не хотел выслушивать нотации. «Думаешь, я доверяю ей? Думаешь, меня не терзают сомнения, что она в любой момент подставит нас? Линк, мы не можем сами сбежать из страны. Нам нужна помощь. Какими бы сильными мы ни были, Каким бы сильным ни был ты, без Аланы и Селестины мы не справимся. Никто не просит тебя полностью ей доверить свою жизнь. Просто прими ее помощь, этого будет достаточно. Вряд ли она стала бы использовать дочь для прикрытия». «Закончил?» — рявкнул Эверлинг в ответ. Внутри Герсия снова все перевернулось от этого тона. Герсий чувствовал, что Эверлинг не желает ему зла, не хочет делать ему больно, но Сталь в голосе отзывалась совсем иначе. Эта сталь в голосе напоминала о том, что Герси ненавидел больше всего. Мягкое атласное постельное белье, резкий запах дорогого алкоголя, жесткие властные приказы и грубые собственнические прикосновения и будоражило омерзительное презрение к себе. Перед глазами, словно в тумане, вспыхнула давно позабытая картина. Его собственная рука сжимает мягкую блестящую простыню. Рядом с кроватью находится тумба из красного дерева, На ней неизменно стоит пепельница. Герси резко мотнул головой и ответил. Закончил. А потом ушел в комнату, которую им предоставила Этель. По лестнице поднялись джейли с Джодерой на редкость притихшие. Ленг, может, правда стоит вести себя поспокойнее? неуверенно спросил Джейлей. Злить Эверлинга себе дороже, и Джейли особо никогда не рисковал, предпочитая промолчать, но в какой-то момент все пошло наперекосяк в какой именно Джейлия не знал. Когда они сбежали? Когда узнали, что Эверлинга поставили в бой против Эванжелины, а Джейлия против Джадера, Когда Эверлинг сражался против Герсия и выиграл? Когда они попали на арену и познакомились? Когда они родились? Когда? Эверлинг уже готов был ответить очередной колкостью и отправить Джейлия Лея далеко и надолго, но вдруг остановил себя. Было больно. Больно осознавать то ли собственную беспомощность, то ли собственную агрессию, которая причиняла боль немногочисленным близким людям. Между ребер что-то тянуло вниз, и Эверлинг был готов поклясться. Виной тому непостоянные драки и старые затянувшиеся раны. Он давно договорился со своей совестью. Она его не мучила, он так думал. Только после тянущего чувства что-то укололо так глубоко и достигло сердца. «Может», — тихо ответил Эверлинг и прошел мимо их с герсием спальни разговаривать ни с кем отчаянно не хотелось, особенно с теми, кому он мог навредить хотя не желал. Джели не стал его останавливать. Джадара только вскинула руку, потянулась к уходящему эверлингу, но схватить его за плечо не успела. Они с джелеем остались стоять одни, а с первого этажа доносились незнакомые голоса Ворон. Кто-то настойчиво постучался. Эванжелина встрепенулась, Табе уснула только несколько минут назад, и будить ее совсем не хотелось. Она нехотя встала и, приоткрыв дверь, выглянула. Напротив стояла незнакомка с короткими темными волосами и вызывающим взглядом. У нее были общие черты с отель, но Евангелина засомневалась в их родстве. Незнакомка протянула небольшую стопку книг и сразу же направилась прочь. Еванжелина краем уха услышала недовольные голоса Эверлинга и Герсия со стороны лестницы и нахмурилась. Эти двое никогда не могли поладить. Первым порывом было поспешить к ним и разузнать, что же в очередной раз случилось, но она остановилась и вернулась в спальню к Табии. В стопке, принесенной вороной, было всего четыре книги, и три из них — детские сказки. Эванжелина вздохнула. Последняя, четвертая книга, была готова развалиться на части в любой момент, настолько старая оказалась. Задача, поставленная Аланой, звучала невозможно. Евангелина не сомневалась, что сама Алана очень хорошо это понимала, но винить ее было сложно. Будь Ванжелина на ее месте, разве сдалась бы? Перестала бы искать попытки спасти собственного ребенка. Эванжелина искоса глянула на спящую Табию и решила, что штудировать предоставленный ей материал лучше в другом месте. Дверь небольшой комнатки в самом конце коридора легко поддалась, рядом никого не было. Евангелина проскользнула внутрь и устроилась на не очень удобном кресле. Раскрыла книгу на первой странице, включила лампу на столе и погрузилась в чтение. Прочитав самое начало, Еванжелина ничего не поняла. Писательница Мариса Иллингтон говорила о связи с миром, о древней шаманской магии, о том, что было много веков назад, еще задолго до того, как Форта и Индарра разделились на две независимые страны. В прошлой жизни, когда Еванжелина жила с родителями, она читала, что когда-то, очень давно, Две враждующие сейчас страны сосуществовали в мире и были единым государством. Первая законная королева этих земель, королева Индира, из рода магов огня, пришедшая с севера, показала всему остальному миру силу, о которой никто не знал. Шаманы севера потихоньку переселялись в другие страны, следом за Индирой. Эванжелина считала это сказками. Мариса Иллингтон утверждала, что это правда, и углублялась в суть жизни и силы древних шаманов. Евангелина не была уверена, что северные шаманы живут до сих пор, ведь прошло столько веков. Она открыла первую сказку о прекрасной королеве Индии, спасшей свое королевство от атаки воинов Востока. Детская книжка была написана простым и понятным языком, а яркие картинки снижали степень напряжения, но что-то внутри Евангелины отзывалось на каждое прочитанное слово, будто сказка вовсе не была выдумкой. Взгляд Иванжелины задержался на картинке, где молодая светловолосая женщина касалась ладонью окровавленной груди воина. «Для детской истории здесь рисовалось слишком много крови», — заметила про себя Эванжелина. «Из-под руки королевы Индиры светился огонь, но раненый не горел». А на следующей картинке раненый воин преклонял колено перед королевой Индирой и благодарил ее за спасение. Если Алана хотела от нее именно этого, то Эванжелина никогда не справится с такой задачей. Она закрыла первую прочитанную сказку, открыла следующую о Сеете в Анденекере, первом маге света. Он был потомком короля Индиры. Эванжелина прочитала сказку о нем, а после и третью историю. Они рассказывали о чудесных исцелениях, смертельно больных или раненых, показывали людей, которые прикосновением возвращали к жизни. Перечитывая истории снова и снова, Эванжелина пыталась найти смысл между строк. Исцеление не могло быть чудом. Это была магия. Магия, которая досталась ей от рождения и которая могла спасти Табию. Она вчитывалась в строчки, вглядывалась в картинки и осознавала свое бессилие. Вернулась к трактату Марисы Иллингтон в надежде понять чуточку больше, но буквы от усталости расплывались перед глазами. Кто-то вошел в комнату. Еванжелина услышала скрип двери и тихие шаги, а после раздался незнакомый женский голос. Идем, ты сидишь тут уже пять часов. Скоро ужин». К ней пришла та незнакомка с короткими темными волосами. «Ужин?» — глупо переспросила Эванжелина, словно забыла значение этого слова. «Ага, столовая на первом этаже. Идем. Вновь позвала девушка, явно не собираясь уходить без Евангелины. «После ужина покажу тебе нашу небольшую библиотеку». «Там есть еще несколько книг, которые могут тебе пригодиться. Просто для начала Алана просила передать именно эти». Она пожала плечами и вышла. Эванжелина собрала все книги в стопку и, прихватив с собой, пошла следом. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась она. «Бельяна». «Эва», – зачем-то представилась Эванжелина, хотя догадывалась, что Бельяна знает их всех поименно. Бельяна улыбнулась. Ее суровое лицо вдруг стало мягким, дружелюбным, Взгляд потеплел. Но длилось это всего мгновение. Она снова стала холодной, действительно похожей на ворону и немного надменной. Они спустились на первый этаж. По левую сторону от входа располагалась просторная столовая. Эванжелина поймала себя на мысли, что дом ворон напоминал другую реальность, где все друг другу помогали и друг друга поддерживали. Пусть они были уличной бандой и нарушали не один закон, но выглядели семьей. В столовой сновали в разные стороны три парня, расставляющие тарелки и раскладывающие приборы. Из помещения чуть дальше, вероятно, кухни, как догадалась Эванжелина, доносился запах чего-то очень вкусного. Эванжелина не могла понять, чем именно пахнет, но почувствовала, что безумно проголодалась. «Вы все тут уже ужинаете каждый день?» Зачем-то спросила Эванжелина. Бельяна поправила торчащие в разные стороны волосы и прищурилась, размышляя над ответом. «Нет. Многие предпочитают одиночество или компанию своей семьи, которая не имеет никакого отношения к нам. Чаще всего здесь едят те, у кого нет собственного дома». Ответив, Бельяна направилась в кухню. Откуда в Партуме было столько бездомных, Еванжелина не представляла. Когда она росла, мать говорила, что в их чудесной стране все счастливы, что достопочтенный король Иоган помогает всем, кому нужна помощь. Попав на арену, Еванжелина больше не задумывалась над этим. Какой-то парнишка обошел стол и чуть не врезался в Эванжелину, выронял пару вилок и удивленно уставился на нее, а потом улыбнулся и произнес: «Извини, ужин скоро будет готов, ты можешь пока позвать остальных. Ты новенькая? Добро пожаловать!» И ушел дальше раскладывать приборы, оставив Эванжелину в полном недоумении. Она уже хотела выйти, отправиться за Эверлингом и остальными, но, развернувшись, чуть не врезалась в отель. У нее за спиной стояли взлохмаченные Джей Ли и Джадера. Один держал в руках револьвер, а вторая — нож. «Решили познакомиться тут со всеми поближе», — простодушно сказала Джадера, заметив немое удивление Эванжелины. О том, что они просто потренировались с местными снайперами, Джадера решила умолчать. Этель прикрыла рот ладонью, скрывая улыбку, а после быстро произнесла «Я схожу за двумя бешеными, заодно позову остальных». Не успел никто у нее спросить, кого она назвала двумя бешеными, как отель легкой поступью умчалась к лестнице. «Я голодная, как волк, который не ел неделю», радостно воскликнула Джадера и, запихнув нож за пояс, прошла в столовую. Джей Лей поднял одну бровь и спросил, «Откуда ты знаешь, как чувствует себя волк, который не ел неделю?» «Но это почти то же самое, если бы Эверлинга не кормили пару дней, он бы стал окончательно неуправляемым», не задумываясь, ответила Джадера. Евангелина и Джейли одновременно рассмеялись. Дневное напряжение исчезло, и все трое вдруг почувствовали, как их тела расслабляются. Они не ощущали угрозы, а вороны оказались неожиданно дружелюбными. Некоторые из ворон еще опасливо оглядывались на гостей, но никто не перешептывался и тем более не пытался напасть. Парень, чуть не врезавшийся в Евангелину, смущенно коснулся ее плеча. Она обернулась немного резче, чем следовало от такого безобидного прикосновения, Но ну, сразу же улыбнулась. Все уже готово», — он кивнул в сторону накрытого стола. Двое других парней и одна девушка расставляли последние оставшиеся тарелки. На входе вдруг материализовалась отель, позади которой стояли Эверлинг и Герси. Герсий в знак приветствия кивнул Эванжелине и Джейлею с Джадерой, немного удивившись их взлохмаченному виду. «Развлекались как могли», — невинно пояснила Джадера, получив от брата локтем в бок. Оба хихикнули. Этель гордо вскинула подбородок и подмигнула Джейлею, а после не менее гордо прошла в зал. «Я заметил», — немного напряженно отозвался Герсий. «Долго будете стоять на пороге?» — хмуро спросила Этель, усаживаясь на один из стульев. Мимо них прошмыгнула парочка миниатюрных девушек, следом еще один высокий парень. Ванжелина смотрела на каждого. Были ли они все сиротами, которых взяла под крыло Алана, или просто отказались от своей прежней жизни? Были ли среди них маги, такие же, как она? Был ли кто-то, кто хоть немногим больше знал о магии света и ее использовании в качестве целительства? Она хотела бы спросить, но интуитивно чувствовала, что даже среди ворон говорить о подобном опасно. Пусть они знали, кто к ним пожаловал без приглашения. Рисковать и расспрашивать напрямую Эванжелина не стала. «Спрашивай, если хочешь, принцесса», сказала Этель, когда все расселись. Она сидела напротив. «Что же жаждешь узнать?» Бельяна довольно усмехнулась и что-то шепнула на ухо Этель. У обеих жадно сверкнули глаза. Поначалу Этель казалась сдержанной, но сейчас, когда находилась среди своих, когда ничего не угрожало и она могла не бояться, в ней что-то поменялось. И все же Еванжелина решила, что Этель и Бельяна слишком похожи. «Я бы предпочла поговорить об этом наедине», скованно ответила она, чувствуя неловкость. Этель лишь пожала плечами. «Как знаешь». Бельяна уже разговаривала с сидящей рядом девушкой. Они хихикали и держались за руки. И Евангелине было странно видеть Бельяну такой. Несмотря на то, что знакомы они были не так давно, в голове у нее сложился образ дерзкой и немного наглой девчонки, а не смеющейся и дружелюбной, как сейчас. Дверь в зал с грохотом открылась. Кто-то с ноги ударял по дереву. Эванжелина быстро обернулась. Джели и Джадера перестали говорить и притихли. Герси схватил за запястье Эверлинга, готового уже вступить в бой в случае необходимости. «Кто владеет информацией?» — начал появившийся на пороге парень. «Владеет всем миром!» — хором отозвались все вороны. Парню на вид было лет восемнадцать, а может меньше. У него была разбита губа, зато карие глаза искрились радостью. Взлохмаченные светлые волосы создавали впечатление вечно непоседливого ребенка. Эванжелина невольно улыбнулась. «Маркель, куда ты опять вляпался?» — усмехнулась Бельяна. Маркель взял стул, стоящий около стены, прошел к отеле Бельяне и втиснулся между ними, а после обнял обеих за плечи. Бельяна поморщилась и отпихнула Маркеля от себя, вернув внимание к той, что сидела по другую сторону от нее. Этель демонстративно закатила глаза, но особо не возражала. Тебе двадцать восемь, а ты страдаешь какой-то ерундой. Где ты был? С преувеличенной раздражительностью спросила Этель. Это тайна, покрытая мраком, милая Этель. Маркель весело рассмеялся и поцеловал ее в щеку. Она покраснела, то ли от неожиданности, то ли от смущения, и тоже, как и Белья, напихнула Маркеля в бок. Просила же так не делать. Этель пыталась сделать вид, что злится, и упорно скрывала рвущуюся наружу улыбку. Эвангелина пыталась не улыбаться вместе с ней. Маркель и Отель казались очень милыми, ругались с такой любовью, что невозможно было ими не восхищаться. Когда Маркель поцеловал Отель в губы, бельяна пробурчала что-то вроде опять они за свое, а после, наконец, начала есть. Джейли с Джадерой очень громко обсуждали магический карнавал, который проводили каждый год в Индарье. Они с неприкрытым энтузиазмом расспрашивали о традициях страны, которая целиком отличалась от Форты свободными нравами, свободой слова, свободой выбора. Просто свободой. Там, где магов не угнетали и не стравливали друг с другом, можно было бы свободно дышать. Немного сердитый с виду мужчина отвечал на все вопросы так серьезно, словно вел лекцию в университете. Он то и дело касался своих усов и чем-то напоминал профессора. «Карнавал длится целую неделю. Насколько мне известно, у них вся страна разом уходит в недельный отпуск. Почти никто не работает, все гуляют, отдыхают», — воодушевленно говорил мужчина. «Каждый год они придумывают какие-то новые выступления, но все неизменно связаны с первыми магами, появившимися на территории Форты и Индары много веков назад. А еще, «Может, сменим тему?» — перебил Эверлинг. Все вдруг замолчали и непонимающе глянули в его сторону. «Можете рассказать, как устроена армия форты? С кем нам предстоит сразиться, чтобы сбежать? Кого стоит опасаться?» — настойчиво спросил Эверлинг. Все молчали. «Извините, если испортил вам настроение, но мы не можем себе позволить вот так легко обсуждать какие-то карнавалы», с нескрываемым раздражением пояснил он. Герси устало прикрыл глаза. Эверлинг был прав, но сказать об этом можно было явно мягче. Он хотел накрыть ладонь Эверлинга, но тот быстро отдернул руку. Мужчина, говоривший про карнавал в Индаре, нахмурился и вздохнул, а потом заговорил не менее серьезно: «Ну что ж, в первую очередь Кахир Веласки, главнокомандующий, подчиняет магов разума, чтобы в случае чего они могли контролировать других магов. Насколько нам известно, это не точно, магов разума зачастую пытаются с помощью тока. Как именно, я не знаю. Это слишком закрытая информация». «И даже мы не можем до нее добраться. Пока не можем», — уточнил мужчина. Герси содрогнулся, только пыток током ему не хватало. Он закрыл глаза, чувствуя, что чужие жизни и эмоции слишком резко свалились на него. Кто-то ощущал неописуемый восторг и предвкушение перед тем, чего очень долго ждал. Другой был чем-то встревожен. Раздражение, заинтересованность, радость, печаль. В зале сидело слишком много людей, и у каждого были свои проблемы и свои мысли. За время, проведенное за пределами арены без ошейника, Герси немного привык к постоянному шуму, но случались моменты, когда выстроенная им стена неожиданно нарушилась. Он сжал вилку. Эверлинг это заметил, но ничего не сделал. Некоторые маги сами просятся в армию, лишь бы не попадать на арену, но Кахер Веласкис никогда не забирал никого без жесткой подготовки и рмтонапени. Продолжал мужчина, чьего имени они так пока и не узнали. Эверлинг услышал смех Маркеля и недовольно поморщился. Шумный и неугомонный Маркель раздражал. «А что с пересечением границ?» — вклинилась в разговор Джадера. Ей, конечно, хотелось больше послушать про карнавал, но мысленно она согласилась с Эверлингом. Важнее узнать о всевозможных проблемах, которые могут появиться на пути. «Есть люди, которые тайно переправляют скрывающихся магов в Эндару». С улыбкой отозвался Маркель. Выйти на них сложновато, они всеми возможными и невозможными способами скрываются. Да оно и понятно. Но если нужно, то в партуме парочку таких отыскать можно. По некоторым данным ими управляет принц Гнанник Янис, тот, которого король Иоган приговорил к смерти, подхватила Бельяна. Где находится сам принц Янис, мы не знаем, о нем вообще никаких сведений. По документам он мертв уже не один год, так что есть большой шанс, что это вовсе не он. «Он был магом?» — спросила Эванжелина. «На самом деле, какой магией владел погибший принц Янис, было неважно, но она решила зачем-то это уточнить». «Магом крови», — ответила Бельяна. «Но мальчика казнили, когда ему было, кажется, пятнадцать». «А не двенадцать?» — удивилась Отель. «Или двенадцать?» — согласилась Бельяна. Джейли втянул в грудь побольше воздуха. «Король Иоган действительно приговорил родного сына к смерти». Ошеломленно спросил он, не веря своим ушам. «Ваш отец же отдал вас на арену. Чем смерть хуже арены?» Не подумав, ляпнула Бельяна. Джадара и Джейли не ответили, сделав вид, что просто не расслышали или не поняли вопроса. Джадара отодвинула тарелку, есть больше не хотелось, и уткнулась взглядом в собственные колени. Джейли сделал глоток чая и понял, что ему тоже ничего в горло не лезет. Отец действительно отказался от них, Но между собой они обсуждали это последний раз в их первый день на арене. С годами эта тема стала запретной. Они не хотели бередить старые раны и лишний раз причинять друг другу боль, которой и без того было достаточно. «Может, вы знаете что-то еще, что могло бы нам пригодиться?» Вмешалась Ванжелина, желая замять неприятную ситуацию. «Да, по всей стране есть как минимум четыре места, где кто-то проводит эксперименты над людьми». Чаще всего это бездомные, сироты или просто очень одинокие люди, которых никто не хватится, поспешил ответить Маркель. Предположительно, король Иоган хочет увеличить свою армию с помощью сильных магов, которые безоговорочно будут ему подчиняться. Это безумие, напуганно ответил Джелей. У вас есть хоть какие-то точные данные? поинтересовался Эверлинг, а сразу после пояснил. Все, о чем вы сейчас говорили, сопровождалось словами предположительно, «По некоторым данным мы не знаем». «Слушай, парень», — Маркель Миролюбиво поднял руки и слабо улыбнулся. «Вы спрашиваете о таких вещах, в которые даже нам лучше не лезть. Конечно, Веласки сможет сделать какую-то поблажку нам, потому что мы не раз его выручали, но я бы не надеялся, что она ставит нас в живых, если узнает о нашей помощи вам. У Аланы свои причины, а мы безоговорочно верим ей, но подставляться лишний раз ты уж прости, мы не станем». Эверлингу нечего было возразить. Он бы хотел разозлиться, хотел бы съездить Маркелю кулаком по лицу, но понимал его правоту. Ни Эверлинг, ни кто-либо другой не могли просить о таком. Вороны и без того сделали для них слишком много. Пусть это была честная сделка, условия которой им только предстояло выполнить, Алана, Этель, Бельяна и даже раздражающий Эверлинга Маркель оказались к ним добры и помогали. Больше никто не задавал вопросов. Они уже получили довольно много информации, пусть не вся была на сто процентов верной. Разговоры плавно перешли в безобидное русло, а Джадера снова начала с интересом расспрашивать про карнавал в Индаре, про традиции и быт соседней страны, до которой казалось бы только рукой подать, но которая была такой недосягаемой. Парень с усами оживился и немного повеселел, хотя вид у него по-прежнему был угрюмый. Эванжелина разговорилась с Маркелем и Отель, Выяснив, что они оба намного старше, чем выглядят, и вместе с 14 лет, Абельяна — сводная сестра Этель по линии матери. Вечер постепенно становился приятным и уютным, напоминая затишье перед бурей.